Голова одиннадцатая. «Ты зачем меня не любишь? Я ведь раскрасавица. Ну и что, что рожа на бок? В темноте всем нравится. Русские народные частушки. Не любит тот, кто любит не навек. Еврипид». В буквальном смысле отпавшая челюсть кучерявой служанки, впервые встретившейся с Нересом, дала понять Марине, что не всё так просто с этим животным. «Ты не хочешь меня отпустить?» Собираясь под душ, уточнила у непонятного создания Марина. Тихое довольное урчание можно было расценивать как отказ, так что вставать под струи воды пришлось с нересом на шее. Странно, но вес животного практически не чувствовался, будто и не взрослая осап висит, а жерелие или бусы, например. Аккуратно вымывшись, постаравшись не задеть свою ношу, Марина вышла из душа и остановилась перед зеркалом. Божественное создание, побывав под водой, стало непонятноважно нежно-серого цвета. Его скрюченные конечности распрямились, а тельце стало гладким. Больше всего нерес напоминал Марине маленькую обезьянку. Он продолжал обхватывать новую хозяйку за шею и, похоже, в ближайшее время слезать не собирался. «Он настраивается на тебя. Это долгая процедура», – вспомнила Марина. «Что ж, значит, вниз придётся спускаться в платье и с нересом на шее», – решила она. И снова вызвала служанку. Нежно-малиновое платье и качественно подобранный макияж делали образ Марины ярким и запоминающимся. Освесившим на платье нерисом, она могла шокировать кого угодно. Сергей и перстень с жемчугом, на ноги снова обувь на каблуке, и Марина была готова к очередной встрече с местным серпентарием, как называло про себя высшее общество. Появившийся на пороге покоев муж привычно гнал в ступор служанку. Какие они здесь все нервные. Весело фыркнула про себя Марина, подавая Ричарду руку. Надо сказать, выглядел он в своём чёрном костюме эффектно, но он во взгляд Марины не особо устрашающий. Оказавшись в зале, Марина на собственной коже почувствовала, что значит быть звездой. Иземлённые, настороженные, иногда даже испуганные взгляды буквально обжигали её, заставляя порой раздражённо стискивать зубы. Действительно, как же тут не испугаться, когда на шее у сбальмошной принцессы висит подарок одного из богов. В глазах короля Марина, приблизившись, увидела изумление, во взоре его фаворитки мелькнула и пропала ненависть. Нарез до этого тихо сидевший на Марине выгнул спину, будто настоящая кошка, и предупреждающе зашипел в сторону любовницы его величества. Та побелела. "Поздравляю ваше высочество", ровно произнёс король. «Надеюсь, ваша сила пойдет на благо нашему государству». Марина мало что поняла, но она всякие случаи ответила. «Благодарю, Ваше Величество. Несомненно, так и будет». Переполненный зал и всеобщее не ослабевающее внимание Марину утомили буквально сразу. Ей казалось, что сейчас людей за столом чуть ли не в два раза больше, чем на предыдущем торжественном ужине. Высокий и тучный мужчина лет пятидесяти, не знакомый Марине, почему-то усаженный рядом с ней – Посмотрел на Нэриса с опаской. Тут изредка косился в его сторону, но никаких активных действий не предпринимал. Пока, по крайней мере. Придворные негромко беседовали между собой, изредка поглядывая на подарок бога. Ричард что-то также негромко обсуждал с королём. Марина жевала филе жареной рыбы и размышляла о привратностях судьбы. Она всерьёз задумалась над вопросом, а хотелось бы ей вернуться домой на землю, и с удивлением поняла, что ей начало нравиться здесь, в этом диком для неё мире. «Ваше Высочество!» – вырвал её из мысли и тучный сосед. «Могу я попросить вас об аудиенции? Скажем, завтра?» Вопрос Марину насторожил, как и само обращение, кем приходился Марианни-незнакомец и что ему отвечать. Приняв на свой страх и риск решение самостоятельно, Она кивнула. «Отлично!» – буквально просеял незнакомец и потерял к Мариане всяческий интерес. Такое фамильярное обращение с будущей королевой укрепило её в мысли, что принцесса и сосед по столу часто общались раньше. Осталось теперь понять, чем подобное общение грозило самой Марине. «Серпентарий!» – буркнула она, когда после ужина Ричард провожал её в комнату. «Здесь жить невозможно!» И тем не менее, вам, ваше высочество, придётся научиться как-то жить здесь, насмешливо сообщил пребывавший в хорошем настроении Ричард. И, пожалуйста, не дерзите завтра при встрече послу Аурию. Он этого не любит. Марина удивлённо подняла брови, заинтригованная последней фразой, но объяснения не дождалась. Ричард довольно ухмыльнулся, зайдя в свои покои. Аурий заглотил наживку и решил пообщаться с бывшей воспитанницей наедине. Теперь осталось не мешать их встрече, а потом в подробностях расспросить о ней и Марину. Шпионы во дворце Ричарду были не нужны, и чем больше их удастся выловить, тем лучше. В том, что бывший воспитатель Марья Анны шпионил на благо родного государства, Ричард не сомневался. Но посол всегда действовал осторожно и был изворотлив, как древесный змей, и с поличным застать его не получалось. Пока. Теперь же всё могло измениться, Ричард надеялся, что у Марины хватит ума выстроить диалог в нужном ключе. Впрочем, проблемой шпионажа Ричард собирался озаботиться немного позже. Пока что ему нужно было настроиться на проведение ритуала почитания великих предков. Вопреки расхожему мнению, великие предки, те самые предки, чьими силами было создано данное государство, требовали к себе уважения даже после своей кончины. И силы за Ричарда подобный ритуал выпивал немало, в буквальном смысле этого слова. Энергетические вампиры, пусть и мёртвые, выразился, узнав суть ритуала Серж. Ричард лишь плечами пожал. Вампиры или нет, но он как главный и единственный некромант королевской семьи обязан был проводить этот ритуал каждый год, иначе души великих предков могли разгневаться. О возможных последствиях Ричард старался не думать, так как слишком хорошо знал, насколько сильными, мстительными и жестокими могут быть духи. «А ведь еще есть кирток», – подумал он с досадой, готовясь ко сну. Пусть эту нежить удалось упокоить, но оставался ее создатель, и с ним Ричарду очень хотелось поговорить с глазу на глаз, желательно где-нибудь в «Пыточных короля». Зевнув, Ричард растянулся на кровати. Если бы не необходимость беречь силы перед ритуалом, Он уже сегодня достаточно наглядно объяснил Марине всю неправомерность распущенных ею слухов. Но силы были нужны, а значит, следующие две ночи Ричард глубокому своему сожалению проведёт один. Ночь прошла спокойно. Нерес, названный Мариной Барсикам, перед сном наконец-то отцепился от неё, и оба, не поделив подушки и покрывала, до утра плавали в царстве Морфея. Проснувшись утром, Марина несколько секунд соображала, кто перед ней, потом широко зевнула и спросила: "Барсик, мыться будешь?" На этот раз принимать душ вместе с хозяйкой животное отказалось, и Марина наслаждалась тогими струями воды в одиночестве. Позвав служанку и переодевшись, Марина тоскливо посмотрела на поднос с едой. На лёгкий завтрак гора принесённых продуктов, похоже, было мало. "Барсик, есть будешь?" Ни на что не надеясь, спросила Марина, и взяла с подноса ныре суместный фиолетовый фрукт со вкусом хурмы и мёда. Барсик приглашение принял, и через пару минут на столе сиротливо красовался пустой поднос. "Да", ошеломлённо пробормотала Марина, наблюдая, как вылизывается божественный подарок. "Ты хоть наелся?" Ответный взгляд можно было растолковать как жалобу на голодное существование, но повторно кормить маленького абжора Марина не рискнула. Примерно через полчаса после завтрака Нерес насторожился и выразительно посмотрел на дверь. Раздавшиеся затем громкие голоса ясно дали понять, пожаловали гости. Ваше высочество, дверь открылась, и в комнате почему-то появилась голова кучерявой служанки. К вам, дай пройди. Властно оборвал её посол и, потеснив девушку, вошёл в покои. Совсем ты, Мари, прислугу разбаловала. Она должна возле тебя день и ночь дежурить, а не в людскую с другими слугами языком трепать, недовольно высказал он Марине, закрыв дверь перед носом у служанки и без церемонов садять в кресло напротив постели. Я понимаю, молочная сестра росли вместе, но ты уж слишком много воли ей даёшь. Вот так и узнаешь о важной информации из гневной тирады незнакомого человека, подумала Марина. «Интересно, что о моём изменившемся поведении думает эта служанка? Или ей всё равно, лишь бы к другим слугам почаще отпускали?» Посол, между тем, внимательно рассматривал Нериса. Тот отвечал ему таким же взглядом. «Какой бог тебя осчастливил, и почему именно сейчас?» Вдоволь насмотревшись на животное, спросил посол. «Не знаю», – качнула головой Марина, «но очень хотела бы выяснить это как можно скорее». «Правильно», – важно кивнул её собеседник. Пока ты не укрепилась при дворе короля, я тебя не трогаю. Но потом, ты помнишь наш последний разговор? Разговор Марина не помнила, но начинала подгадывать, на какую тему он был. "Помню", ответила она то, что от неё ожидали. "Отлично. На Верию надежды нет, она слишком безголова, чтобы попытаться выпытать что-то у слуг. Поэтому придётся поработать тебе. Тем более, что принц похоже тобой заинтересовался. Так что смотри, не разочаруй меня". А то что будет? Очень хотелось спросить Марине, но она лишь кивнула. И прекрати баловать Верию. Ей давно пора выдать замуж, желательно за какого-нибудь местного стражника. Пусть хоть немного пользы приносит, не всю же ей у тебя на шее сидеть. Дав указания, посол поднялся и не попрощавшись, вышел из покоев. Марина проводила его удивлённым взглядом. Судя по всему, поговорка «Наглость, второе счастье» отлично и работала и в этом мире, иначе с чего бы послу так нахально вести себя с принцессой?